Глава двенадцатая. Соревнования. «Надо же, я думал, все будет гораздо хуже», — заметил я, когда все разошлись. Этот факт, кстати, весьма порадовал, потому что любопытные взгляды точно нам были не нужны. Особенно меня смущали насупленные брови настоящего гундира, которого взял в свою команду Кван. Вот ведь бедняга. Сначала некий чужак использовал его внешность, а затем его самого еще и разбудили, не дав отдохнуть после долгого дежурства. «Не по разную летнюю охоту в снег», — рассеянно ответил Пушистик. «Как видишь, робот со своими двинулся к инженерному блоку». «А ведь и правда. Черт побери, да они поспешили туда на всех парах. Время, конечно, у нас есть, однако я, сказать по правде, хотел закончить все как можно быстрее. «Думаю, нам следует обнаружить еще следы», — подбодрил я меломокеанца. «Возможно, тогда Кван отвлечется. Махнув Наре рукой, я направился к выходу из форта. «Куда мы идем? нахмурился Пушистик, стараясь не отставать. «Я так понимаю, что робот сейчас будет ковыряться в системных логах», — пояснил я. «Возможно, будет просматривать видеозаписи. Пусть ищет зацепки, а мы тем временем якобы найдем реальные следы лазутчика». «Понимаю», — сразу хитро заулыбал сценарий. «Ты хочешь вывести Квана на свои настоящие следы?» «Именно», — подтвердил я. Мы демонстративно прошли через главные ворота, делая вид, что всматриваемся в каждый камешек и в каждый куст. Затем для вида потоптались, озираясь по сторонам, и будто бы раздумывая, в какую сторону пойти. «Ты не сильно-то переигрывай», — зашептал Пушистик, уверенно потащив меня туда, где я еще недавно подслушал Гундира с его напарником. «Ясно же, что прийти ты должен был с той стороны». Нари был прав. С учетом того, где им якобы были обнаружены следы моего проникновения на базу, направление определялось без труда. И, кажется, робот все таки решил разделить свою команду. Через главные ворота базу покинул Салмон. Слегка сгорбленный мирахец с назубленными бровями. Вот он ускоренным шагом приблизился к нам и теперь не отставал, выдерживая лишь небольшую дистанцию а вот это со стороны наших конкурентов было не очень-то и красиво. «Думаю, он точно пришел оттуда», — протянул я, показывая на едва заметные следы от моего перемещения ползком. «Вот ведь хитрец», — кивнул Нари. «Не исключено, что где-то поблизости у него схрон с оборудованием и припасами. Скорее всего, у него есть сообщники». «Ты так считаешь?» — спросил я Миланокеанца, а сам с трудом подавил улыбку. «Кажется, сейчас нашего безмолвного преследователя будет ждать настоящий мозговой штурм». «Почти уверен», — кивнул Пушистик, сосредоточенно вглядываясь в окрестности. «Посмотри, как тебе нравится вон та возвышенность». Я хмыкнул. Нари указал именно на тот холм, который я выбрал своим плацзармом перед проникновением на базу. И теперь он, судя по всему, намекает на возможность приковать внимание Салмона к этому месту. «Очень удобная позиция», — поддержал я Нари. «Будь я этим чужаком, точно устроил бы там или наблюдательный пункт, или тот самый схрон с припасами, о котором ты говорил». «Надо бы проверить», — предложил Пушистик. «А вдруг он и правда был не один?» — возразил я, краем глаза всматриваясь за стывшего рядом Салмона. «Ты прав», — кивнул Наре. «Мы и так с этого бугра видны, как на ладони, и если там действительно затаились его дружки, нам лучше туда не соваться». «Надо срочно доложить Селиму», — предложил я, а Пушистик согласно закивал. «Я не сомневался, что Левинский — настоящий трус, как и большинство землян», — проскрепел молчаший до этого Салмон. Но от тебя, милмакианец, я такого не ожидал. Презрительно рассмеявшись и добавив еще пару слов на своем языке, весьма обидных, судя по реакции Нари, Мирахец демонстративно вытащил бластер из кобуры и двинулся в сторону холма. Я тихонько подергал пушистика за руку, отвлекая его от обдумывания ответных оскорблений, и кивком головой предложил возвращаться на базу. Все-таки мой пушистый друг в некоторых вопросах уж больно щепетилен. «Пусть пока ковыряется в этом холме», сказал я, направляясь в сторону главных ворот. «Там его ждет приятный сюрприз». «После тебя там явно что-то осталось», довольно констатировал Нари. «Угадал», кивнул я. «Что будем делать с остальными?» уточнил Пушистик. «Постоянно сидеть в инженерном блоке они точно не будут», задумался я. Селим приказал проверить все перемещения и контакты. Это, конечно, проще всего сделать, просматривая системные записи. Но старый добрый опрос свидетелей еще никто не отменял. «Вполне вероятно, что робот пошлет Гундира, а сам останется в блоке», — покачал головой Наре. «Не забывай, что здесь много желающих связаться со своими друзьями и близкими, поэтому кто-то всегда должен там находиться». «Но ведь не он один имеет на это право», — возразил я. «Не один, нет», — пробормотал Наре, потом его осенило. «Слушай, а ведь робот, скорее всего, решит сам опросить тех, кто видел лже Гундира». Мы как раз почти подошли к форту, и Пушистик остановился, явно задумавшись. Перед воротами неторопливо прохаживался какой-то пучеглазый инопланетчик с плазменной винтовкой. Еще один часовой неподвижно стоял, будто каменный стукан. «Странно», — отметил я про себя, — «стража снова сменилась. Не слишком ли часто?» Когда мы уходили, ворота охранялись двумя альдрагами. Это я точно запомнил. а все всё-таки не проще поручить это самому гундиру?» — спросил я. «Нет», — уверенно помотал головой пушистик. «Во-первых, он не слишком-то умеет общаться». И мы оба с трудом удержали улыбки. Смеяться в голос не стоило. все таки Левинский до этого не был замечен в тесной дружбе с Найри. Действительно, как я уже успел понять, громил у Мирахса здесь недолюбливали и опасались. Квану самому проще поговорить с тем же Альдрагом Карлита и Глаксом, встреченным мною у пищеблока. «Слушай, а как часто здесь меняются часовые?» — решил я на всякий случай уточнить у Пушистика. «Тоже заметил», — вместо ответа спросил мелнокеанец. Я коротко кивнул, а Пушистик нахмурился. «Селим что-то задумал», — тихо проговорил он. «Я не знаю, с чем это связано, и есть ли у него какие-то подозрения на наш счет, к примеру...» «Значит, нам нужно спешить», — прервал я Нари. «Селим дал нам равные полномочия, так что Кван не имеет права мешать. Идем. Я уверенно направился в сторону главного входа, Нари не отставал. «Привет, Корнус!» — поздоровался он с пучеглазом. «Селим не в духе?» «И тебе привет!» Бесцветным голосом ответил Корнус. Второй часовой по-прежнему даже не шелохнулся. Местные подбили один танк, второй не выходит на связь. Так что, да, силим не в духе. «Вот ведь незадача», — деланно покачал головой пушистик. «Наверное, скоро тревогу объявят». Пучеглазый Корнус не ответил, потеряв к нам всяческий интерес. А мы тем временем направились в сторону инженерного блока. «Видимо, местные задумали какую-то заварушку», — сообщил мне Наре свои догадки и, судя по всему, серьезную. Раньше с ними справлялись без особого труда, а теперь, как видишь, они даже танк умудрились один подбить». «А что, эти танки настолько мощные, что их невозможно уничтожить?» — искренне удивился я. «Мне так не показалось?» «Не настолько, конечно же», — ответил Нари. «Просто это своеобразная локация. Тут ничего особенного нет, кроме торгового пути, и местных здесь не так много. В основном любители легкой наживы, которые нападают на караваны». «Каких-то постоянных гарнизонов или корпусов стражи из НПС тут тоже нет. Так что до недавнего времени тут просто не было для нас равных соперников». «А теперь появились», — понимающе кивнул я. «Точно», — подтвердил Нари. «Я не знаю, что происходит, но вполне вероятно, местные бандиты решили объединиться и напасть на нас. Впрочем, с их средним уровнем количество не имеет особого значения». Пушистик задумался, смешно пощипывая нижнюю губу пальцами. «Наверное, это уже кто-то более серьезный» вроде одного из планетарных кланов. «Значит, скоро нам, очевидно, придется принимать гостей», предположил я. «Похоже на то», — согласился Пушистик. «Корнус — один из сильнейших игроков в отряде, поэтому Селима поставил его на ворота. Теперь я все понял. А у второго, Тормунда, пассивная способность к окаменению, которая позволяет игнорировать практически любые проклятия, так что мимо такого по-тихому пробраться не получится. Норлянец, Но редкий игрок среди наемников». «Селиму или его хозяину пришлось серьезно распотрошить счета, чтобы нанять такого». «Ясно», — коротко ответил я. «Эй, друзья!» — Горкнул Пушистик, распахивая дверь инженерного блока. «Долго вы еще там будете возиться?» За пультом сидел, согнувшись три погибели, наш старый знакомый Гундир. Робота Квана не было. Очевидно, он все-таки решил сам опросить свидетелей, как и предположил Наре. «Убирайтесь отсюда!» Злобно, но при этом лениво проговорил обезьян. «А ты не забыл, здоровяк, что у нас равные полномочия в поисках чужака?» — развязно парировал Мелнокянец. «Так что, если что-то не устраивает, можешь сбегать и пожаловаться своей мамочке». «Ты забыл, Нари, как я отколотил тебя в прошлый раз?» Гунтир по-прежнему говорил свинцой в голосе, но при этом мускулы его напряглись, а лицо побагровело. «Это когда я тебя в грязь уронил, а ты потом долго не мог меня догнать?» — тут же подхватил эстафету Пушистик. «Могу повторить». Только теперь я запоздало понял, что именно задумал Наре. Он ведь явно провоцировал Гундира на конфликт, чтобы выманить его из инженерного блока и дать мне возможность выйти на связь. Черт, ну вот что за самоубийственная любовь к авантюрам. Впрочем, у меня-то идей, как очистить столь нужное помещение, вообще не было. «Ах ты, маленькая пушистая мразь!» Обезьян все же взорвался и вскочил, больно ударившись головой о низкий потолок. Это его еще больше разозлило, и он заревел, будто раненый бык. Его глаза налились кровью, ноздри раздулись, и Гундир набросился на Пушистика, задевая на ходу какие-то приборы. «Бегом! Долго я не протяну!» — шепнул мне Наря перед тем, как волосатая горилла обдала меня горячим воздухом, пролетев мимо и захватив с собой моего друга. Я бросился в распахнутую дверь инженерного блока, борясь с желанием развернуться и помочь Пушистику. Я слышал звуки отчаянной борьбы, какие-то шлепки и порыкивания. Оружие Дручины явно не использовали, предпочитая ему кулаки. И это наверняка было продиктовано не честью, а страхом быть наказанным и вылететь из состава экспедиции. Не думаю, что Селим поощряет подобный способ выяснения отношений. Драка скоро привлечет внимание, и сюда прибудет, если не половина гарнизона, то вам уж точно. Вопрос пары-тройки минут. Память услужливо подсказывала расположение кнопок и порядок выхода на связь с отдельным игроком. Анатари. Альноа. Вызов. Как все оказывается просто и банально, будто по телефону любимой звоню. Главное, чтобы она теперь взяла трубку. Ай, раздалось тем временем снаружи. Кажется, громила Мирахит сделал пушистику больно. Я сжал зубы до скрипа, а костяшки пальцев побелели. Ну уже, давай, прошептал я. Вызов отклонен. Я даже крякнул от досады, увидев это сообщение. И как я о таком не подумал? «Звонок через фордовую систему связи с забытого богом Габуна?» «Разумеется, ведь это же самое, что ни на есть повод ответить». «Ничего, я заставлю тебя пообщаться с мужем», с каким-то непонятным злорадством подумал я. «Мне настолько осторчертела эта планета, эти злоключения с пиратами и рабством, что я не мог упустить возможность выбраться из передряги. К счастью, тут есть не только видеосвязь». Текстовое сообщение о Натаре, Отправлено. А теперь еще один прямой вызов. На этот раз она его точно примет. «Привет», — просто сказал я, увидев изумленное лицо Анатари на экране. «Это мое новое лицо. Как тебе?» «Что происходит? Ты где?» «Какого чёрта недоступен по всем каналам? Куда ты дел яхту?» Засыпала меня вопросами Анатари. «Столько вопросов. Так не похоже на поведение моей дорогой ящерки. Уж она бы не стала тратить зря время» быстро прояснив самое главное и отложив все разборки на тот момент, когда моей жизни уже ничто не будет угрожать. И в этот момент по экрану пробежала волна ряби».